Глава двадцатая. Почти семье. Адриан. «Значит, ты не хочешь рассказывать, кто ты такой?» С неодобрением подвел итог Зантур, когда я уже в третий раз проигнорировала его вопросы моей персоне. «Я непременно расскажу вам об этом, но позже», – заверил я его. «В данный момент яриан Гарт, хозяин хижины у лесного озера и жених принцессы Мишель Тейлидис». «Простите, а меня одного волнует проблема с некросами?» – подал голос, пригревшийся на плече хозяйки Харёк. Вдруг эти жуткие существа нападут на наш мир тоже, придут сюда за Рианом и увидят, сколько тут всего можно прибрать к рукам. «Насчет этого можешь не переживать, снисходительно посмотрел на него король. У нас имеется очень редкое и невероятно сильное оружие, которое уничтожит всех врагов. Градус моего интереса взлетел до небес. Какое оружие? аж подскочил я на сиденье. Я непременно расскажу вам об этом, но позже, иронично усмехнувшись, король вернул мне мои же слова. Но я должен его увидеть и оценить, ради вашей же безопасности», – попытался я вразумить монарха. «И мы опять возвращаемся к вопросу, кто ты такой. С какой стати я должен доверять экспертную оценку смертоносного оружия престарелому владельцу хижины у лесного озера?» – вскинул он бровь. Должен признать, в его словах была железная логика. «И что мне делать в такой ситуации?» «Но мы с вами почти семья», – привел я последний аргумент. «Почти». Зантур с нажимом подчеркнул это слово. «И если помнишь, я четко дал понять, что нужно сделать, чтобы я признал тебя своим родственником. Я даже не знаю, кто ты такой, и пока не наблюдаю ни твоей магии, ни молодости». В душе все полыхнуло огнем, и я едва не сорвал с себя морок. С трудом удержался от необдуманных поступков. Стиснув зубы, сосчитал до десяти, затем еще раз. Немного отпустила, А потом карета остановилась. Мы приехали». Первым наружу выскочил хорек, за ним – мои два пушистых бандита. Рванули такими молниями, что я не успел их остановить. Что-то я совсем хватку теряю, расслабился. «Не волнуйся, Кузя приведет их в нашу комнату», – успокоила меня Мишель. Я поверил. Как я и думал, во дворце меня ждала череда испытаний, и первая из них уже караулила нашу компанию входа. Бледная, тощая и очень злющая. «Ваше высочество, некрасиан», – поприветствовал его король я думал, вы отбыли к себе на родину». «Ваше Величество», – склонился перед ним некромант, нацепляя на лицо бесстрастную маску. «У меня в Тайлидисе возникли еще некоторые дела, и я решил остаться, пользуясь вашим гостеприимством». «Конечно, вас никто не гонит. Можете оставаться в моем дворце сколько пожелаете. И, надеюсь, мы с вами все же заключим взаимовыгодный договор о поставках драгоценного глеонита», – ответил король. «Честно говоря, я до сих пор рассчитываю на другой договор, связанный с вашей дочерью», – он выразительно посмотрел на Мишель. «Надеюсь, она одумается и изменит свое решение стать женой старика», – перевел он взгляд на меня четвертой очами. «Ну-ну», – напугал огонь поленьями. «Ваше Высочество», – подошел я к нему вплотную и фамильярно обнял ошалевшего некроманта за плечи, словно дорогого родственника. Его охрана из двух бритоголовых типов растерянно дернулась, но вмешиваться не стала. «Мне так жаль, что наша с вами встреча у рынка была такой скоротечной. Мы так многое не успели друг другу сказать. Вы настолько торопились, что не смогли даже представиться. Думаю, нам надо обязательно исправить это упущение и поговорить подольше в приятной обстановке. Можно у леса или на просторном лугу, или даже сразу на кладбище. Подумайте и потом скажите мне, когда и где вам будет удобно». «Я подумаю», – с ненавистью процедил он сквозь зубы. «Вот и чудно», – подарил я ему белоснежную улыбку. И тут же заехал кулаком в солнечное сплетение. От всей души, но аккуратно, чтобы хребет не перебить. Надо соблюдать дипломатические нормы и стараться не калечить принцев из других стран на территории будущего тестя. «Ой, простите, тут на вас муха сидела, хотел вам ее трупик подарить, но улетела, зараза». Бледный хрюкнул и согнулся пополам, хватая ртом воздух. А два его охранника ринулись ко мне, чтобы скрутить. Но я остановил их голосом, рявкнув. «Сидеть!» Те чуть не сгрохотали на пол. Еще бы они не прониклись, я на котах тренировался. «Не надо так нервничать, а то посидеете еще молодыми!» Назидательно заявил, я бритый головом и повернулся к Мишель. «Дорогая, проводи меня, пожалуйста, в нашу комнату». Круглые глаза короля... И улыбку принцессы надо было видеть.